закончилась война. Канал, связывающий Берию с Западом, был уничтожен. А сионистам необходимо было подробнейшим образом не только проинструктировать Берию о координации дальнейших шагов по захвату власти в стране, но и держать рядом с ним советника, способного корректировать складывавшуюся ситуацию во всех нюансах предстоящей операции. Таким связным для Берии, скорее всего, мог быть шведский еврей-дипломат Рауль Валенберг, о котором периодически поднимался визг в сионистской прессе. Фактически Рауль Валенберг, функционер отдела стратегических служб США, был выходцем из семейства самых богатых еврейских банкиров Швейцарии. Что же делал этот полудипломат-полуагент в январе 45 года в оккупированном немцами Будапеште, из которого его якобы выкрала советская разведка? Прибыл он в Будапешт в июле 1944 года как представитель шведского правительства в лице секретаря шведской миссии. Ещё до его исчезновения чрезвычайный посланик Швеции в Москве господин Седарблюм 31 декабря 44 года официально обратился к заместителю наркома иностранных дел СССР Д. Канозову разоблачённому вместе с Берией как враг народов в 53 году со следующей просьбой Уважаемый господин Деканозов шведская миссия в Будапеште осталась в оккупированном городе ввиду того что местные власти угрожали миссии насильственными укацами она скрылась в подполье Был бы благодарен если бы Оказалась возможность сообщить о вышеуказанном советским военным властям с просьбой по освобождении города оказать членам миссии помощь. Миссия осталась в венгерской столице по той причине, что ее присутствие нашли необходимо для выполнения обязанностей по защите интересов СССР и Крым ради приблизительно 15 тысяч евреев, находящихся под защитой миссии. В письме шведского посланника, направленном Деканозову еще до боев за Будапешт, есть два момента, на которые необходимо обратить особое внимание. В письме четко обозначена просьба о помощи миссии и каких-то таинственных обязанностях нейтральной Швеции, воюющему Советскому Союзу. Ответ Диконозова только усилил тайный смысл этих сношений. Уважаемый господин Седерблюм, по сообщению из Будапешта, занятый советскими войсками части города, на улице Бен-Сур обнаружен шведский дипломат господин Рауль Валенберг, назвавшийся Рауль секретарём шведской миссии в Венгрии, о котором вы мне сообщили в вашем письме от 31 декабря прошлого года. По словам господина Валенберга, остальные члены миссии находятся в западной части города. Меры по охране господина Валенберга и его имущества советскими военными властями приняты. Слишком много ребусов в этом коротком ответе Деканозова. Но давайте по порядку. Во-первых, почему господин Седер Блюм обращается с письмом в наркомат иностранных дел именно к Деканозову, близкому и доверенному человеку Берии, а не к любому другому заместителю наркома? Во-вторых, почему... Деканозов ссылается в своем ответе на обнаружение Валенберга, ведь в письме Седер Блюма речь идет вообще о шведской миссии и никаких фамилий не упоминается. Возможно, оба знали, о ком будет идти речь, кто главная персона поисков. В-третьих. Почему вдруг Валенберг оказался один в освобождённой советскими войсками зоне Будапешта, а все остальные члены миссии в зоне занятой немцами? Что это? Работа миссии в роли прикрытия по безопасному переходу Валенберга в советскую зону или сознательная акция Валенберга с желанием войти в контакт с советскими представителями без свидетелей? Четвертых. О каких обязанностях Швеции по защите интересов СССР пишет в своем письме Сейдер Блюм? Не слишком ли много ребусов для, казалось бы, простого вопроса? А может это была тайная операция сверхсекретного характера? Ключевую роль в которой играл Воленберг. Дипломат и функционер тайных спецслужб США. Характерным является то, что после обнаружения Валенберг передается службе СМЕРШ, арестовывается и, как шпион, привозится в Москву тайно от всех ведомств и руководителей. Ведь шведский посланник просил всего лишь найти миссию и оказать ей помощь. И потом... Если Рауль Валленберг действительно оказывал помощь евреям в Венгрии, то он должен был быть там, в Венгрии, чтобы помогать евреям после полного освобождения Будапешта от немцев. Зачем он нужен в Москве, если речь не идёт о крупномасштабной тайной операции? Доставка его в Москву под крылом СМЕРШа была самой надёжной в то время, тем более такой важной для Берии персоны. Дальше вопрос с Раулем Валенбергом запутан окончательно. Так как по официальным данным Валенберг внезапно скончался 17 июля 47 года. Есть на этот счёт документы в госбезопасности СССР. По показаниям Ж Некоторых свидетелей, бывших заключённых, они якобы видели Валенберга уже значительно позднее. Скорее всего, Валенберг был специальным курьером для БЭРИ. Во всяком случае, такой вариант исключить нельзя. Но тогда Валенберг был чрезвычайно опасен для БЭРИ как живой свидетель в случае провала. Поэтому судьба его Была предрешена. В архивах КГБ сохранился рапорт начальника санитарной службы тюрьмы, где содержался Воленберг, А.Л. Смольцова. О том, что он доложил о смерти Воленберга министру госбезопасности Абакумову и получил приказание кремировать труп без вскрытия. Вероятнее всего, что арестованный в 1954 году Абакумов, пытаясь добиться смягчения приговора, мог заявить органам безопасности о том, что может сделать чрезвычайно важное заявление относительно Валенберга, тесно связанного с послевоенной деятельностью Берии. Но следователи, очевидно, не посчитали возможным торговаться с палачом и сохранять его прибыль подлую жизнь. Что же касается самого Воленберга, то в эпоху перестройки, когда в стране наступил полный бардак, мировая закулиса опять предприняла попытки докопаться в деле этого еврейского полудипломата-полушпиона США. Было пролито много слёз и жестокости КГБ, которая убила в тюрьме Воленберга. И только кропотливая работа независимых репортёров и исследователей пролила свет на эту личность. Журнал США US News and World Report после долгих проволочек на основе закона США о свободе информации получил от ЦРУ необходимые документы и опросил десятки свидетелей и специалистов в России, Швеции, Венгрии, Польши, Германии, Бразилии и США. 50 лет разведка США скрывала тот факт, что Валенберг был таки американским шпионом. Его завербовал Оливер Ольсен, шведский бизнесмен, который сам состоял на службе в управлении стратегических служб, Патриот, Ники Цейру. Его кандидатура была лично одобрена президентом Рузвельтом. О чём это говорит о том, что сионист, по его личному признанию Сталину, Рузвельт, президент крупнейшей по мощи страны мира, может согласовывать кандидатуру в американские шпионы? из всего низкого семейного клана Валенбергов только во имя каких-то высших интересов. А высшим интересом для мирового сионизма на тот момент было послевоенное устройство мира и устранение Сталина с последующим взятием под контроль Советского Союза этого Миралова, Сергеева ильдарада. Как свидетельствовал Яков Валах, бывший в 45-м году старшим инструктором политотдела дивизии, который лично опекал Валенберга до его ареста, последний после его задержания настоятельно просил срочно связать его с советским военным командованием достаточно высокого ранга. А уже утром из штаба 7-й гвардейской армии за Воленбергом и его шофером прибыли на двух виллесах четыре офицера, и старший из них полковник сказал Воленбергу, что их сейчас доставят к командованию фронтом. Более того, перед отъездом этот полковник предупредил всех, кто общался с Воленбергом, что они никому не должны говорить о нем. И что особенно интересно, Когда шведы начали опять ворошить это дело в Горбачёвский период, возглавляемая тогда предателем Бакатином Лубянка, откопала запись в книге регистрации исходящих бумаг секретариата МГБ Министерства государственной безопасности. Она была датирована 17 июля 1947 года, день официальной смерти Воленберга. И из неё следовало Что в этот день первому заместителю председателя Совета министров СССР Молотову была направлена бумага за подписью Абакумова. Содержание документа дело шведского подданного Валенберга. Вот здесь прослеживается цепочка: Берия, кандидат мирового анизма на роль главы Советского Союза, и хвезной к Берии Валенберг, которым было решено пожертвовать во имя сохранения тайны и Молотов, который в курсе закулисных дел, о чём мы узнаем чуть позже. В заключении по делу Валенберга необходимо добавить, что еврейский клан Валенбергов царит у руля экономики Швеции уже 140 лет. В Валенберге банкиры шведского королевского двора. В их империю входят автогигант Saab, известный завод Electrolux, концерн по производству мобильных телефонов «Эриксон», крупнейший бумажный концерт «Стора» и многие другие предприятия. Но главный их капитал – мощное влияние в мировых сионистских и международных еврейских организациях, которые они обильно спонсируют. Уже давно всплыли факты сотрудничества в Ленберга с фашистской Германией в годы войны, об их поставках Гитлеру стратегических материалов, а немецком золоте еврейского происхождения, которым Гитлер расплачивался с банкирами Якобом и Маркусом Ленбергами за их поставки. Но Как только еврейские организации попытались путём рэкета из Валенберга получить взду за сотрудничество с фашистами, таксионистское руководство быстро дало им пару кам. Совсем обалдели. Сионисты в Валенберге это вам не какие-то там немцы, которых можно доить и доить. И совсем уж интересная деталь, о бери. Шведцы и в Валенбергах Среди потоков доносов, которые царили в стране в тот период, были доносы и на Берию, который во времена своего террора, когда он сменил Ежова во главе НКВД, бесконтрольно присваивал себе конфискованные у миллионов жертв имущества, не брезгая получать за него деньги через сеть комиссионных магазинов, постоянно меняли легальные выходы за рубеж поддерживая в течение войны постоянную связь с противником, сумел перевести крупные ценности в западную валюту на секретные счета в швейцарском банке и в королевском банке Швеции, принадлежавшим семейному клану Валленбергов.